Жил на свете один пожилой башкир. У него была жена башкирка и три дочери, тоже башкирки. Звали их Зейнап, Фаузия и Альфия. Такая была башкирская семья. Жили они в Уфе. А в деревне под Уфой жили их бабушки и один дедушка. Второй на войне погиб совсем молодым. И была у них масса дядей, тетей, двоюродных братьев и сестер. Большая такая семья. Это было давно. Этот Равиль хотел выдать дочерей замуж, только за башкир, исключительно. Прямо как какой-то националист. И дома были традиции. Пекли вакбелиш, эчпочмак, жарили на праздник гуся, собирались всей роднёй. и говорили на башкирском языке. И отец превозносил свой гордый народ всегда, хвалил и гордился. Так что младшая дочь, Аля, ужасно боялась признаться отцу. Она встречается с Виталиком, который был совсем не башкир, конечно. Автослесарь он был. К тому же без образования, а Аля имела диплом юриста. Отец всем дочерям дал хорошее образование. Ну вот, однажды все раскрылось. отсюда несли добрые люди про Алину любовь. И папа Равиль сурово подозвал дочь на разговор в саду, на даче. Сидит такой мрачный, брови насупил, молчит. Аля начала кричать и оправдываться, и обвинять отца в том, что он националист, Заедает ее век, хочет лишить счастья ради национальности. И еще всякое она кричала. Тоже с характером была. А отец вдруг расплакался и говорит тихо. «Ничего ты, Аля, не знаешь. Я сам виноват. Не рассказывал тебе ничего. Я никакой не башкир, Алечка, по крови. Меня в сорок втором году...» Везли в эшелоне из блокадного Ленинграда. Мои родные родители умерли от голода, а мне было два с половиной года. Меня звали Алёша. А может иначе? Кто теперь вспомнит? Документы потеряны. В пути дети умирали от истощения, и из самых слабых, умирающих детей забирали жители деревень, где останавливался поезд. хотя сами голодали, конечно, и у самих были дети. И меня забрала женщина, у которой было восемь своих детей. Башкирка. И спасла. Козы были у нее. И огород был, а мужа не было. Он геройски погиб на фронте, обороняя Ленинград. Так я и выжил. Так моя мама Зульфия, твоя бабушка, «Меня спасла». Так он сказал, а слезы катились по его бороде. И ровным счетом ничего против Виталика он не имел. И против других людей тоже. Только против фашистов имел. Но мы же про людей говорим. Просто он хотел быть навеки благодарным тем, кто его спас и воспитал. Так берут фамилию спасителя. А он взял национальность и хотел быть всегда в своей семье. Вот и всё Просто не мог это выразить. И кто знает, кто из нас полностью русский, башкир, татарин или мексиканец, украинец или казах? Кто мы в своих корнях? И сколько намешано в нас кровей, родных кровей, самых лучших, святых. Мало кто и про дедушек своих знает. Мы люди, и кровь у нас человеческая. Этого довольно.